Глава двадцать Так повелось в свете. Пробыв на танбриджских водах два-три дня, наш юный Вергенец стал чуть ли не самой важной персоной в этом веселом городке. Ни один вельможа не вызывал там большего любопытства. Такого почтения не выказывали даже самому епископу Солсберийскому. На улицах люди смотрели Гарри вслед, а фермеры, приезжая на рынок, искали случая поглазеть на него. В залах собрания матроны любезно подзывали его к себе и находили способ оставить его наедине со своими дочками, которые почти все обворожительно ему улыбались. Каждому были известны размеры его поместья до последнего акра и его доходы до последнего шиллинга. За всеми чайными столами Танбриджа Обсуждались и подсчитывались его карточные выигрыши. Поистине замечательно, сколько знают наши ближние о наших делах. Интересы и любопытства, вызываемые Гарри, были так велики, что многие даже обхаживали его слугу и угощали Гамбо холодным мясом и Элем, чтобы расспросить его про молодого вергенца. Мистер Гамбо растолстел от этих знаков внимания, занял видное место в обществе местных лакеев и врал еще более беспардонно, чем прежде. Ни один вечер не считался удачным, если на нем не было мистера Орингтона. Эти успехи немало удивляли и избавляли юношу, и он вел себя в своем новом положении с большим достоинством. Думаю, ему привили излишне высокое мнение о собственной особе и то лесное внимание которым он был окружен теперь разумеется дало новую пищу его сомнению, однако голова у него не закружилась. он не хвастал своими победами и не задирал носа садясь играть с джентльменами и заключая с ними пари, он следовал своему кодексу чести. он считал, что не имеет права уклоняться, и обязан принять любой вызов, приглашает ли его на скачки, на пирушку или на карточную игру. Он ради чести старой Виргении не должен отказываться. Новые знакомые мистера Гарри охотно испытывали его сноровку во всевозможных состязаниях. У него была крепкая голова, твердая рука, отличная посадка и, сверх всего этого, упрямое мужество» и в дружеском соперничестве с сынами отчей страны представитель Старой Виргинии не ударил лицом в грязь. Госпожа де Бернштейн, которая каждый вечер играла в карты досыта и без сомнения с избытком возместила потери, упомянутые в предыдущей главе, чрезвычайно радовалась победам и успехам племянника. Он состязался в стрельбе с Джеком Моррисом и побил его, Он скакал на перегонке с мистером Скэмпером и пришел первым. Он играл в теннис с капитаном Бетсом. И хотя познакомился с этой игрой впервые, через несколько дней уже мог подтягаться с кем угодно. Он понтировал против таких прославленных игроков, как лорд Честерфилд и лорд Марч, и оба они хвалили его хладнокровие, любезность и хорошие манеры. Разумеется, Во всем, что казалось книжной премудрости, Гарри не слишком блистал, но писал он ничуть не хуже многих и многих светских людей, а его наивное невежество очень забавляло старую даму. В свое время она много читала и могла поддержать интересный разговор со знатоками литературы. Ей нравился юмор, и она любила Мольера и мистера Филдинга, но свет манил ее больше библиотеки, и она готова была отложить любую книгу ради партии в пикет. Она с нежностью и удовольствием заботилась о том, чтобы Гарри выглядел щеголем, отыскивала в своих сундуках тончайшие кружева для его манжет и рубашки и подарила ему бриллиантовую булавку для жабо. Среди всех ее племянников и прочих родственников он бесспорно был главным ее фаворитом. Боюсь, леди Мария была... Только довольна успехами юноши и не сердилась на него за то, что он оказался удачливее ее братьев. Но сами эти джентльмены, несомненно, бледнели от страха и зависти, когда до них доходили слухи о блистательных успехах мистера Уоррингтона и о том, как благоволит к нему их богатая тетка. Через две недели мистер Гарри стал в Танбридже весьма важной персоной. Он познакомился с лучшим тамошним обществом. Его ли вина, если заодно он познакомился и с худшим? Так ли уж плохо он поступал, если принимал мир таким, каким нашел его, и пил из искристой сладкой чаши радостей, которая для него была наполнена до самых краев? Старуха-тетка наслаждалась его триумфами и только поощряла его погоню за развлечениями. Она отнюдь не была брюзгливой старой моралисткой, но, пожалуй, не слишком годилась в наставнице юности. Если бы упомянутая выше Катарина действительно написала ему любовную записку, боюсь, тетушка Бернштейн начала бы уговаривать его принять приглашение, однако юноша... Привез с собой из своего колониального дома порядочный запас скромности, с которой пока не расставался, как и со скромным бельем из домашнего полотна. Распутство было редкостью в тех малонаселенных краях, где он родился. Грубоватые городки американского континента не знали пороков европейских столиц. Гарри Орингтон краснел как девушка от вольных историй своих новых знакомых и даже рассказы, И шутки тетушки Бенштейн так удивляли юного вергинца, что многоопытная старуха называла его Иосифом и простачком. Однако, каким бы невинным и простодушным он ни был, Свет немало не сомневался, что он столь же скверен, как и все остальные. Откуда он мог знать, что от кокетки Катарины следует держаться подальше?» Он видел, как лорд Марч катал ее в своем файтоне, и Гарри не думал, что поступает опрометчиво, прогуливаясь с ней в публичных местах. Ей понравилась безделушка в окне лавки, и Гарри, чьи карманы были набиты деньгами, с удовольствием преподнес ей восхитивший ее медальон. На следующий день она возжелала кружев, и снова Гарри удовлетворил ее причуду. На третий день последовало новое желание — фантазиям госпожи Катарины не было конца, но на этот раз молодой джентльмен со смехом и шуткой отклонил ее просьбу. Он был отнюдь не глуп и хотя щедр, но не мод и не расточитель, и вовсе не собирался украшать бриллиантовыми сережками хорошенькие ушки капризной красавицы. Но кто верил в его добродетель? Старуха Бернштейн, Предпочитала думать, что ее племянник — настоящий дон Жуан и стал преемником лорда Марча. Особенно упорствовала она в своем заблуждении в присутствии бедной леди Марии. Ей нравилось поражать ударами нежное сердце этой девы, а жалобное молчание и горесть племянницы ее только тешили. «Право, моя милая, мальчикам положено перебеситься» объявляла баронесса, в нашей семье еще не бывало маменькиных сынков, и я не хочу, чтобы Гарри оказался первым. Хлеб тетушки, который ела Мария, порой застревал у нее в горле. Овы, каким черствым и неудобоваримым умеет сделать его некоторые женщины. Мистер Вулф постоянно наезжал из Уэстера. Чтобы вздыхать у ног своей возлюбленной, и зная, что полковник отдает этому занятию все свободное время, мистер Уоррингтон не рассчитывал часто с ним видеться, хотя ему были очень приятны общества этого офицера и беседы с ним. Его разговор был совсем не похож на болтовню светских бездельников, окружавших Гарри. Мистер Вулф никогда не рассуждал о картах или о лошадиных родословных, не хвастал своими охотничьими подвигами, не кичился успехом у женщин и не смаковал бесчисленные скандальные истории, которыми изобиловала та эпоха. Эпоха эта не была добродетельной. Нравы ее были гораздо более распущенными по сравнению с нашими. Вспомним хотя бы старика короля, чьи любовницы открыто появлялись при дворе, где перед ними склонялись самые знатные и великие люди страны. Вспомним вельмож, которые в погоне за удовольствиями творили всяческие безумства. Вспомним вольность в словах и поступках, о чем мы, как добросовестные историки, должны упомянуть, не вдаваясь в подробности, дабы без особой нужды не возмущать добропорядочного читателя. А наш молодой джентльмен оказался в компании самых буйных из этих гуляк и попал под крылышко старухи-родственницы, которая обитала в самой гуще этого общества. По вышеупомянутой причине Гарри не заметил, что полковник Вулф начал избегать его и сначала не обратил внимания, что при их редких встречах полковник держится теперь с ним холодно и сухо. Он не знал, какие про него ходят сплетни, «Да и кто это знает? Кто распускает их? Кто отцы подобной поразительной лжи?» Бедняга Гарри не подозревал, какую он приобретает репутацию. Ему даже в голову не приходило, что пока он катается верхом, играет в карты и безобидно развлекается, многие почтенные люди начинают считать его отъявленным распутником. «Увы! Увы! Подумать только!» Юноша, который так нам нравился, такой кроткий и тихий, пока он жил у нас, такой простой и неприхотливый, оказался распутником, мотом, безбожным игроком, покорителем погибших женщин. Эти истории достигли слуха честного полковника Ламберта в Окхерсте. Сначала одна, потом другая, а потом целый поток их, преисполняя сердце добряка, Горем и заботой, и в конце концов его домашние заметили, что его что-то гнетет и тревожит. Сперва он не желал говорить об этом и оставлял без ответа ласковые расспросы жены. Миссис Ламберт решила, что произошло страшное несчастье, что ее муж разорен, что его посылают на войну с опасным поручением, что кто-то из их сыновей заболел, покрыл себя позором, умер. Кто способен сохранить твердость духа перед испуганной женщиной или уклониться от допроса на супружеской подушке? Ламберту пришлось рассказать часть того, что ему стало известно про Гарри Уоррингтона. Его жена была поражена и огорчена не меньше мужа. Из спальни папеньки и маменьки горе, придушенное было там подушками, потихоньку скользнуло вниз. Вслед за родителями недуг поразил Тео и Эстерш, и переносили они его очень тяжело. О, нежные раненые сердечки! Сначала Эстер покраснела, вознегодовала, сжала кулачки и поклялась, что не верить ни единому слову из этих гадких сплетен. Но в конце концов она им поверила. Злословие почти всегда одерживает победу над людьми, особенно над хорошими и простодушными. Какую змею приютили они у своего очага? «О, несчастный, несчастный мальчик! подумает только!» Показывается на людях с этой ужасной накрашенной француженкой, дарит ей бриллиантовые ожерелье и щеголяет своим позором перед всем танбриджем Жена и дочки полковника Ламберта рыдали из-за этой истории, а отец семейства в чрезвычайном расстройстве поведал обо всем священнику. Но напрасно тот в ближайшее воскресенье прочел свою любимую проповедь о злословии и обличал нашу склонность всегда верить дурному о наших ближних. «Мы каемся, мы обещаем исправиться и верим в следующие же сплетни». Так и добрые несчастные окхерсы верили всему, что слышали про беднягу Гарри. Сам же Гарри Уоррингтон тем временем был по-прежнему полон самодовольства,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 что прошу вас не кланяться мне, когда вы находитесь в подобном обществе». «Сэр», — сказал мистер Орингтон Багравея, — «означают ли ваши слова, что я вообще должен отказаться от чести быть знакомым с полковником Вулфом?» «Во всяком случае, когда вы находитесь в обществе подобной особы», — гневно ответил полковник Вулф, употребив, правда, слово, которое теперь мы не смеем написать, —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 — сказал полковник, — вряд ли создан для того лишь, чтобы проводить свои дни на скачках или играя в теннис, а ночи — в пирожках или за карточным столом. Несомненно, на каждого человека возложен какой-то долг, и джентльмену, которому нечего делать, следует подыскать себе занятия. «Знаете ли вы законы своей страны, мистер Орингтон? Вы крупный землевладелец»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 а карты и иные развлечения могут служить отдыхом последневных трудов, но заменять эти труды и занимать весь день они не должны. И знаете, мистер Орингтон, мне кажется, вы вовсе не юный счастливец, как вас прозвали, а скорее Орингтон злополучный, так как вас ежедневно и ежечасно подстерегают праздность, лесть, соблазны. И могу только пожелать вам